Территория Ордена. База Европа. Пятница, 14.03.21.22.14. .14. Гостиница «Тихая лагуна» отхватила козырное по курортным понятиям место в первой линии. То бишь окна смотрят прямо в океан. А от заднего крыльца до пляжа целых полтора метра. Для любителей утром поспать, возможно, вариант и не оптимальный поскольку рассветные лучи яркого новоземельного солнышка будут бить прямо в окно. Однако мне как раз такое и нужно, ведь выехать с базы предстоит часиков семь, а лучше раньше, лишь бы нашлась оказия. Хозяйка заведения, мадам Розмари, бодрая и жизнерадостная дама годков так за семьдесят. По-английски чешет весьма бойко, хотя и чувствуется, что он ей не родной. На вопрос об оказии отвечает «Сейчас сказать не могу» но непременно узнаю и подойду к вам позднее. Пока отдыхайте. Ну а что делать? Отдыхаю, разумеется. Справляюсь с тарелкой густой пряной похлебки из морепродуктов, пропускаю обещанный стаканчик с великаном Марком, вернее, стаканчик вишневки у меня, а у него кружка лагера литра этак на два. Некоторое время общаемся насчет перспектив туризма в новоземельных условиях, и итоговый вывод вполне соответствует моему пониманию. Не с таким количеством зверья в округе. Лет через дсать, когда хищников повыбьют и насекомых поубавится, тогда с нашим удовольствием. А сейчас вся туристическая снаряга старой земли имеет лишь одно применение. Чтобы автопутешественник, выбирая для стоянки удобное и защищенное место, мог проводить ночь или дневную сиесту с относительным комфортом. Романтика же многодневных пеших походов в рюкзаке моем сало и спички и Тургенева восемь томов. Пока, увы, не для местных условий. Пояснение. Кортнев, Снежинка. «А с насекомыми, думаете, есть шансы?» Сомневаюсь я. «С комарами сколько лет уже воюют, а воз и ныне там. Потому как неправильно воюют», — ответствует Марк. «По рукой тому памятники доктору Барнемиса» напрягая память и качаю головой. Не помню такого. Сообщаю об этом, после чего головой печально качает уже Марк. Этого зря, Влад. Подобных людей нужно знать. Попробую рассказать так, как излагала одна моя знакомая. Хотя до Энни мне по части риторики, увы, далеко. Итак. В 2001 году Ее Величество Королева вручила доктору Гергею Бернемиссе орден Австралии за выдающиеся заслуги перед страной. Несмотря на то, что доктор категорически избегает всякого шума, мемориальных табличек здесь жил, в Австралии десятка полтора, и даже памятники есть живому человеку. Надо сказать, что всего этого, по-моему, совершенно недостаточно. А соразмерен деянием доктора был бы, скажем, монумент размером с маяк, и желательно из чего-нибудь драгоценного. За что? Рассказываю. Как известно, белые люди появились в Австралии в конце 18 века, и появились не одни. Помимо каторжников, на австралийскую почву вступил также крупный и мелкий рогатый скот. Огляделся, восхитился и в геометрической прогрессии размножился. А рогатый скот, как известно, кроме мяса, молока, шкур и шерсти, дает еще один продукт, который, в принципе, очень ценится в сельском хозяйстве, но не в таком же количестве. А количество были соразмерны поголовью а поголовье было гомерическим. А поскольку он и скот был данной экосистеме чужд еще больше, чем каторжники, употреблять данный продукт было некому. В результате средний срок разложения коровьей лепешки – два года. Два года. Помножьте на количество лепешек в день, на количество дней в году на поголовье. Да, именно это и произошло с континентом. В буквальном смысле слова. А в Австралии было несколько биологических видов, которые восприняли это изобилие как подарок судьбы. Да, мухи. И вся их родня. Они тоже пришли в восторг, размножились и заполонили все. А местное птичье население только клювами щелкало. Но не съесть им столько, хоть так расплодись хоть сяк. Надо сказать, явление сие сильно повлияло на австралийскую культуру. Знаменитая шляпа с кусочками пробки на веревочках по окружности полей Это такое антимушиное средство, позволяющее дышать и видеть вне дома. Дома же, особенно в сельской местности, предпочитали затягивать сеткой целиком, вместе с верандой. В садовых и рудничных городках местные законы запрещали есть на улице. Нечего кого попало приманивать, да еще и дизонтерию разводить. В общем, бедствие. И продолжалось это бедствие до середины 20 века, потихоньку возрастая в масштабах. А в 1951 году на австралийскую землю вступил покинувший Венгрию по причине некоторых разногласий с коммунизмом энтомолог Гергей Барнемисса. Дисбаланс в местном животном мире, впрочем, можно было заметить и не будучи энтомологом. Мужчины и Раи наблюдали с невооруженным глазом, а лучше вооруженным, потому что муха в глазу – удовольствие небольшое. А питательная среда тоже была дана в ощущениях всякому, кто просто ехал мимо пастбища на автомобиле. Обо всем прочем не говоря. Барнемиса удивился, как так? И потратил еще шесть лет на то, чтобы потихоньку в неслужебное время разобраться, везде ли в Австралии это так, а если да, то чего в цепочке не хватает. И в 57-м пришел к начальству с проектом ввести в Австралию навозных жуков». Начальство сказало, до да кого хочешь, лишь бы помогло. И Барнемиса пошел по миру за навозными жуками. Ему нужно было, чтобы жуки, во-первых, потребляли именно то, что есть, а во-вторых, прижились в сумасшедшем местном климате. Выделил, нашел, завез, размножил. Один вид, другой, третий. Программа шла с 67-го года. В 85-м вышла на самоподдержание в масштабах страны. Правда, фермеры до сих пор охотно покупают навозных жуков. Они землю очень уж хорошо удобряют и аэрируют, их много не бывает. А к тому, что странный этот метод работает, за полвека все давно привыкли и не понимают, как люди раньше жили. К 2000 году количество навозных мух в Австралии упало на порядок и продолжает падать. Разница между положением вещей на начало 90-х и нынешнем дана в ощущениях плотными непродыхательными роями теперь перемещается только саранча. до нее у энтомологов пока руки не доходят Экологи счастливы самый успешный эксперимент по биоконтролю в 20 веке они экологи ездят в машинах с опущенными стеклами едят на верандах и за уличными столиками купаются во всяких водоемах и передвигаются по долинам и повгорьяем рискуя не более чем в среднем по европе и глубоко признательны коммунистам, за доктора Барнемиссу. Пояснение. История доктора Барнемиссы дана в оригинальном изложении Оуэн. Его пересказывать такое менее вкусным языком грех больше, нежели процитировать с упоминанием автора. «Вот это да!» «Только и могу сказать я!» «Марк, а это ваша знакомая Энни случайно книжек не пишет?» «Сам бы купил!» Понимающе кивает великан. Увижу где, дам знать и вам. «О чем ты таком интересно болтаешь, старый броненосец?» Возникает рядом с Марком седоватый живчик в смутно знакомой армейской форме цвета зрелого каштана. Выговор Бритского юго-запада. Дивон, Бристоль, Саммерсет, где-то там. Снова о своем туризме. «Не угадал. Об энтомологии», отвечает великан, не поворачивая головы. «Энто... Еще что такое? Ругаешься, да?» Я усмехаюсь, а Марк с каменной физиономией ответствует. Не в моих правилах ругаться с какими-то сеттерами. Так что с этим ты промахнулся, конкурент. Нашел конкурента. Мои новые тряпки в пятеро дешевле твоих баушных заявляет Живчик. Поэтому те, кто знает, закупаются у меня грузовиками. Грузовиками закупаются как раз те, кто ни хрена не знает. Ухмыляется Марк. Потому что ты очень правильно поименовал свой товар тряпки. Видите ли, Влад? поясняет специально для меня. Этот сектор Алек – один из совладельцев магазина Робинсон и Кук, который тоже подключился к распродаже армейских запасов Старой Земли. Но если в АМОЦ заведены несколько концов поставки со складов Бундесвера, Легиона, Королевской морской пехоты, Цахала и пары менее громких вооруженных сил, чье снаряжение отвечает новоземельным географическим условиям и надобностям, то Робинсон и Кук – Cook Сгребли к себе в хозяйство всю британскую амуницию, какую сумели выцепить по бросовым ценам. Кажется, кое за что им еще и приплатили, только чтоб забрали. Ну и уже полгода, как пытаются ее распродать. олег поправь, если ошибаюсь. Но самое современное, что у тебя на складе имеется, это времен битвы за Окинаву». «Не слушайте его, Влад, а лучше загляните ко мне сами, тогда и увидите». Поворачивается ко мне живчик Алик. «В те времена еще умели делать вещи». По многим и не скажешь, что 60 лет на складах пролежали. Снаряжение, тогда еще Великой Британской империи, плюс германские и итальянские трофеи Второй мировой, оставленные лисом пустыни. Марк вон упомянул легион, а ведь именно в Рамелевских трофеях его любимые легионеры следующие лет 20 и воевали в Индокитае и Алжире. Про Бондесвер вообще молчу. Все стоящее, что у них из тропической амуниции имелось, разработано в те же годы. Спорю на бутылку, ничего толкового он там не найдет. Утыкается в кружку великан Марк. Принято. Влад, не откажите в любезности. Разрешите наш спор, дело недолгое. Восемь вечера уже, вспоминаю я. Выходные на носу, все магазины давно закрыты. Ну так владелец-то как закрыл, так и открою. Логично. А дело у меня на нынешний вечер, только подождать, пока мадам Розмари... Выяснит, едет ли кто завтра с самого утра в сторону Портофранко. После чего уговорить этих ранних пташек прихватить с собой попутчика. Свободные часика полтора вполне имеются. Можно и полюбопытствовать. Не шопинга ради, а просто так.